Введение. Факты или вымысел? Расставляю точки над и. Я пытался написать историю, которая могла бы происходить на самом деле. Стараясь как можно ближе придерживаться исторических событий, я прибегнул к своему профессиональному опыту психиатра, чтобы представить внутренний мир Бента Спинозы и Альфреда Розенберга. Два придуманных мною персонажа Франку Бенитеш и фридрих Пфистер служат вратами, открывающими вход в психику главных героев. Разумеется, все сцены с их участием вымышлены. О жизни Спиноза с уверенностью можно сказать на удивление мало. Возможно, потому что он предпочел оставаться невидимкой. История о двух его визитерах евреях Франку и Якобе, основанная на кратком рассказе, Из ранней биографии Спиноза, где были описаны двое молодых людей, оставшиеся безымянными, которые вовлекали философа в разговоры с намерением побудить его раскрыть свои еретические взгляды, в скором времени Спиноза прервал контакт с ними, после чего они донесли на него раббе Мортейре и еврейской общине. Более ничего об этих двух мужчинах неизвестно, и может ли романист желать лучшего? а некоторые из специалистов и вовсе подвергают сомнению достоверность подобного инцидента. Однако же он мог произойти на самом деле. Алчный Эдуардо Гонсалес, которого я изобразил в роли дяди молодых людей, затаившего злобу против Спинозы, реальная историческая фигура. Мысли и идеи Спинозы, выражаемые в его спорах с Якобом и Франком, в основном взяты из его богословско-политического трактата. Вообще во всем романе я часто использовал фрагменты и цитаты из этой книги, а также из этики и его личной переписки. Спиноза в роли хозяина лавки плод фантазии, ибо сомнительно, чтобы он когда-либо занимался куплей-продажей. Его отец михаил Спиноза создал успешное импортно-экспортное торговое дело, которое к тому моменту, как Спиноза вошел в возраст, уже переживало трудные времена. Учитель Спинозы Франциск Ванден-Энден, был замечательно обаятельным, энергичным, свободомыслящим человеком. Позже он прибрался в Париж и впоследствии был казнен по приказу Людовика XIV за участие в заговоре, имевшем целью свержения его монархии. Его дочь, Клару Марию почти все биографы спинозы, описывают как очаровательную девочку-вундеркинда, которая, повзрослев, вышла замуж за Дирка Керкринга, с ученика Спинозы по Академии Ванден-Эндена. Из немногих фактов, известных о Спинозе, наиболее достоверным является его исключение из общины, и я дословно воспроизвел официальный текст постановления об отлучении. Скорее всего, Спиноза никогда более не поддерживал контактов ни с одним евреем, и, разумеется, его продолжающаяся дружба с евреем Франку вымышлена от начала и до конца я представлял себе Франку человеком, далеко опередившим свою эпоху предтечей Мордыхая Каплана, первопроходца XX века в модернизации и секуляризации иудаизма. Остававшиеся на тот момент живых брат и сестра Спинозы поддержали отлучение и прервали всякие отношения с братом. Ребекка, Как я и писал, вновь ненадолго появилось поле зрения историков после его смерти и попыталась предъявить права на имущество Спинозы. Габриэль эмигрировал на один из Карибских островов и умер там от желтой лихорадки. Рабби Мортейра был выдающейся фигурой в еврейском обществе XVII века, и многие из его проповедей сохранились до наших дней. Практически ничего не известно о том, какой эмоциональный отклик вызвало у Спинозы изгнание из общины. Мое описание его реакции полностью вымышлено, но, по-моему, это вероятная реакция на радикальное отлучение от всего, что он знал в своей жизни. Города и дома, в которых жил Спиноза, его ремесло, шлифовка линз, его связи с коллегиантами, дружба с Симоном Деврисом, анонимной публикации, библиотекой, наконец, обстоятельства его смерти и похорон, все это факты, зафиксированные в истории. В части романа, посвященной XX веку, исторической точности больше. Однако Фридрих Пфистер, персонаж полностью билетристический, и общение между ним и будущим нацистским рейхсляйтером Альфредом Розенбергом – плод моего воображения. Тем не менее, насколько я понимаю структуру личности Розенберга и знаю состояние психотерапии в начале 20-го столетия, подобные взаимодействия могли происходить на самом деле. В конце концов, как сказал Андре Жид, история — это вымысел, который воплотился на деле, а вымысел — это история, которая могла воплотиться. Документ, составленный одним из конфисковавших библиотеку спиноза офицеров Розенберговского А.Р.Р, Анзатштаба Рейхслейтера Розенберга содержал утверждение о том, что эта библиотека поможет нацистам разрешить проблему спинозой. Я не смог больше найти ни одного свидетельства, которое связывало бы воедино Розенберга и Спинозу. Но эта связь могла существовать. Розенберг воображал себя философом и, вне всякого сомнения, знал, что многие великие немецкие мыслители почитали спинозу. Таким образом, фрагменты, связывающие Спинозу и Розенберга, тоже относятся к жанру фикшн, включая два посещения Розенбергом в музее Спинозы в Рейнсбурге. Во всем остальном, сообщая главные детали жизни Розенберга, я старался соблюдать точность. Мы знаем из его воспоминаний, написанных в тюремном заключении во время Нюрнбергского процесса, что в возрасте... 16 лет его действительно воспламенили работы писателя антисемита Хьюстона Стюарта Чемберлена. Этот факт лёг в основу придуманного мною столкновения между подростком Розенбергом, директором Эпштейном и учителем Шефером. Большая часть подробностей дальнейшей жизни Розенберга основана на исторических данных. Это его семья Образование, браки, художественные устремления, жизнь и приключения в России, попытки вступить в германскую армию, побег из Эстонии в Берлин, а потом в Мюнхен, ученичество у Дитриха Эпкарта, карьера редактора, отношения с Гитлером, роль в мюнхенском пивном путче, трехсторонняя встреча с Гитлером и Хьюстоном, Стюартом Чемберленом, разнообразные посты в руководстве нацистов писательские работы, национальная премия и роль в Нюрнбергском процессе. Я скорее могу поручиться за свое представление о внутренней жизни Розенберга, чем спинозы, потому что в моем распоряжении было не в пример больше данных, подчеркнутых из его собственных речей, автобиографических заметок, а также наблюдений и замечаний других людей. Он действительно дважды был госпитализирован в клинику Гогенлихен, на три недели в 1935 году и на шесть недель в 1936 году по причинам, носившим, по крайней мере, отчасти, психиатрический характер. Письмо Чемберлина Гитлеру процитировано буквально, как и письмо доктора Гебхарта Гитлеру, описывающее личностные проблемы Розенберга, кроме заключительного параграфа, в котором идет речь о Фридрихе Пфистере. К слову, Гебхарт был повешен в 1948 году как военный преступник за свои медицинские эксперименты, проводившиеся в концентрационных лагерях. Все письма, газетные заголовки, приказы и речи воспроизведены с буквальной точностью. Описание попыток Фридриха проводить психотерапию с Альфредом Розенбергом основано на том, как я лично мог бы подойти к этой задаче, работать с таким человеком, как Розенберг.